Часть 11. Вульф. Глава 31. С ними все будет в порядке, сказал Санти. И Вульф решил, что голос его звучит уверенно. Наполовину наигранно, разумеется, однако Вульф согласно кивнул, не став спорить. Ник обладал редким талантом, который позволял ему видеть Вульфа насквозь, особенно когда его нервы были на пределе. Так что все, что он мог, это надеяться, что остальные не столь проницательны. Не то, чтобы кто-то еще остался. Джесс умчался вслед за своим диким братцем. Томас отправился вместе с послом посмотреть на мастерскую, которую ему ранее обещали показать. Глен, Дарио и Халила все рисковали жизнями, выйдя этим вечером в город. И хотя Вульф знал, где находится Морган, Он не знал, как у нее дела. Или добилась ли она какого-нибудь прогресса в направлении своей цели, по исключению железной башни из арсенала Архивариуса. Если ей все удалось, а это огромная переменная, тогда все действительно полностью изменит ход игры. Однако до сих пор до них не доходило ни слова, ни знака. Кодексы и бланки продолжали выполнять свои повседневные задачи. На улицах ходили слухи, что автоматизированные стражи все еще бродят, выслеживают и летают. Единственным ярким признаком, согласно словам Альвара Сантьяго, было то, что телепортационные залы, кажется, начали сбиваться с настроек за пределами Александрии. По крайней мере, это задерживало планы Архивариуса по отправке своих войск в Серапиумы. Да и если Морган добилась лишь этого... Это уже было огромным достижением. Так что остались лишь он, Санти и лейтенант Санти Зара, которая устроилась в кресле, что оставила пустовать Халила в читальном зале. Зара тоже выглядела уверенной. Может, этому их просто научили на особом уроке во время солдатских тренировок. «Расскажи мне все, что случилось», — сказал Вульф. «Учитывая, что детей здесь нет, тебе незачем скрывать правду». «Я бы и так не стала», — сказала Зара, — «и тебе не стоит. Они уже небольшие дети, как и мы, если учитывать все, что они пережили и увидели. Защищать их, конечно, нужно, но не нянькаться. И я поблагодарю тебя за то, что не будешь указывать мне, как вести себя со своими же студентами. Они не твои студенты, больше не твои. Теперь они следуют за тобой, потому что боготворят тебя как героя» а не из-за отчаянной нужды научиться чему-либо. Ты же это понимаешь, правда?» «Зара», — произнес Санти. Его тон прозвучал с предупреждением. Зара вздохнула и сменила тему. «Ну хорошо. Раз уж вы сюда вернулись, похоже, что осиное гнездо, которое уже и так разворошили беспорядками в Филадельфии, только жужжит и жалит сильнее. Поджигатели всегда были здесь осмотрительны, Но через несколько дней после появления новостей они начали организовывать, вербовать и создавать маленькие раковые клетки по всему городу. Они устроили публичные сожжение своих журналов и несколько самоубийств. Когда солдаты с ними расправились, они ответили новыми нападениями на военную часть. А неделю назад по всему городу начали появляться чернильные листовки. Сначала всего несколько – а затем все больше и больше. Прибавим сюда восстание в провинциях и взбунтовавшихся королей, и разозлившихся ученых повсюду. Ну, архивариус пытается потушить больше пожаров, чем может. Это правда, что командир армии подал в отставку?» — спросил Санти. Подал в отставку и сдал свой золотой браслет. Уехал к родным, или так мне сказали. «Новый командир, он...» Мерзкая марионетка архивариуса. И если бы ему приказали сжечь архивы, уверенно, он бы не стал сомневаться. Хотя сколько из его людей за ним последуют, я не знаю. Предостаточно, полагаю. А есть успехи с другими капитанами. Твое имя все еще имеет цену, и как минимум три четверти капитанов армии готовы тебя поддержать или на худой конец придержать свои войска. Но элита... Она покачала головой. «Никаких шансов. Они теперь клянутся в личной верности Архивариусу, не библиотеке. Их пятьсот силачей, и они будут сражаться на каждом шагу». «Это лучше, чем я рассчитывал», — сказал Санти. «Если большая часть армии откажется действовать, все равно останутся добрые несколько тысяч, готовых перерезать нам глотки». Кисло заключил Вульф. «Этого недостаточно». «Мы не можем рассчитывать, что профессора будут воевать в нашей битве, хотя у большинства ученых-исследователей, которых я знаю, и есть полевой опыт. И нам все равно придется разбираться с механическими стражами». «Включая дракона», — сказала Зара. «Я сама его видела. Это ночной кошмар. Дышит ядовитым газом, который воспламеняется, а еще может порвать зубами и клыками». «Бронированный и быстрый. Не представляю, чем его можно одолеть. Сфинксы сами по себе плохи, но это...» «Дракон». Вульф не видел его своими глазами, лишь слышал описание Джесса. Однако оно и впрямь звучало, как ночной кошмар. Его мать ни за что бы не согласилась на подобное. А может, и согласилась. Может, его разрабатывали достаточно долго... И потребовался лишь Григорий, который с ажиотажем заискивал и убедил остальных воплотить, наконец, этот ужас в реальность. «У нас есть кое-что, чем можно его сбить», — сказал Санти. «Оружие Томаса. Луч Аполлона». «Он у вас есть?» Глаза Зары распахнулись шире. «Я думала, луч был уничтожен, когда вы выбирались из Филадельфии». «Томас построил еще один. Лучше», — сказал Вульф. Однако пришлось оставить его в Англии. «Если только вы не сотворили чудо, Ник...» «Не было возможности», — сказал Санти и опустился в кресло рядом с Вульфом. «Нас связали и бросили на корабль в ту же ночь. Насколько я осведомлен, эта штука у отца Джесса вместе с ручным львом...» «Он может пожалеть о последнем», — заметил Вульф. «Сомневаюсь, что Томас приказал Льву подчиняться кому-либо из них, так?» «Нет», — согласился Санти, — «не приказал». «Если повезло, может, они его заперли в мастерской, и тогда не добрались и до оружия». «Будем надеяться». Санти посмотрел на часы, и Вульф заметил на его лице сомнения. «Их дети... Он всегда будет думать о них, как о своих детях. Он отказался от остальных идей». «Запаздывали с возвращением, а это почти наверняка было плохим знаком». «Я могу взять команду и пойти поискать их», — сказал Санти. «Нет», — ответил Вульф. «Он будет в безопасности в бронетранспортере», — сказала Зара. «Я могу выбрать людей в команду, капитан». «Нет», — повторил Санти и сердито покосился Назару. «Ты ничего делать не будешь. Мы ждем». Санти поднялся с кресла и начал расхаживать по комнате. Он налил себе бокал вина, но это, — подумал Вульф, — было лишь заменой спору. «Ты давишь на него, Вульф!» — сказала Зара. Она тоже наблюдала за Санти. «Не думаю, что ты понимаешь, сколько всего он терпит ради тебя». «Ты действительно думаешь, что я не понимаю?» Она снова посмотрела на него. Посмотрела спокойно и отчужденно, как тигр». «Я не думаю, что ты знаешь, как сильно он страдает ради тебя. Но он любит тебя и нуждается в тебе». «И в тебе», — сказал Вульф, хотя ему было больно это говорить. «Ты заставляешь его двигаться вперед, когда он хочет повернуть назад». Он сказал мне это однажды. «Когда он слишком много думает обо мне, ты заставляешь его думать о цели». «Он всегда слишком много думает о тебе», — сказала она. «Однажды это станет его погибелью, профессор. Тебе остается следить за ним». Вульф наблюдал, как Зара поднимается на ноги и уходит. Он не был уверен, как ответить ей, да и следует ли отвечать. Санти ничего не слышал. Он вернулся и уселся в кресло, с которого до этого встал, пригубил вина и протянул Вульфу. «Что мы будем делать, если они не вернутся?» — поинтересовался он. «Мы отправимся на празднование Великого Сожжения и сделаем все возможное», — ответил Вульф. «И завтра мы, скорее всего, погибнем. Ты же это знаешь?» «Знаю», — сказал Ник. Вульф выпил остатки вина. Оно было насыщенным красным, куда лучше того, что он пробовал в последние годы. Испанцы умели обращаться с виноградом. «Ты приказал своему войску сражаться с нами или сложить оружие?» «Я приказал им действовать по совести. Что еще я мог им сказать? Я даже больше не их капитан. У меня нет звания, нет карьеры. Ничего». «Ты винишь в этом меня?» — тихо спросил Вульф. Он отставил бокал, а когда вновь поднял голову, то понял, что внимание Санти всецело переключилось на него». «Нет», — сказал Санти, — «резко, но мягко, с любовью. Никогда. Ни за что. Все, что я сделал, я сделал потому, что это было необходимо, и я принимаю последствия. Амор и мио, любовь моя, я найду место в мире, если мы переживем завтрашний день. Не беспокой себя подобным». Вульф взял его за руку и сжал, закрыв глаза — Вспомнив ужасные ночи в тюрьме, когда он воображал Санти так подробно, так живо, чтобы не сбиться с курса. Однако та фантазия – ничто по сравнению с тем, когда они по-настоящему рядом, когда можно видеть его улыбку. Что-то ёкнуло в душе, и на мгновение Вульф почувствовал, как паника поднимается на поверхность. Некое воспоминание прорывалось наружу, что-то со времен проведенных в тюрьме. А потом он вспомнил и невольно вздрогнул. «Я был так близок к тому, чтобы потерять рассудок! Так близок!» «Что такое?» — спросил Санти и придвинулся ближе. «Крис?» «Ничего», — ответил Вульф. «Я... Однажды ночью в тюрьме мне кое-что померещилось. Кое-кто, вообще-то. «Все оказалось таким реальным». «Кое-кто?» «Он», — сказал Вульф и едва услышал свой собственный голос. «Квалс, из Рима». Санти замер. «Истязатель», — Вульф кивнул. «Я думаю, это мой разум играет. Он не здесь. Он покинул службу у Архивариуса, верно? Бросил все это». «Ты видел Квалса?» «Нет, я его выдумал». Вульф пожалел, что в бокале больше не осталось вина. Однако сил на то, чтобы сходить за новой порцией, не было. «Но я не знаю, почему выдумал, будто бы он хочет спасти меня. А ты?» Они обсуждали Квалца однажды, лишь однажды, спустя месяц после того, как Вульфа выпустили из римской тюрьмы. Санте отчаянно хотелось открыть охоту на этого человека и разорвать его на куски. «Может, до сих пор хочется. Думаешь, он был настоящим?» «Он казался настоящим. Я не знаю», — сказал Вульф. Его руки дрожали, и он сжал их в кулаки. «Ну, а пообещай мне, что завтра не будет никакой тюрьмы, никакого квалса. Если на то пойдет...» «Если на то пойдет», — сказал Санти, «то это будет нашей общей судьбой». Их пальцы переплелись, и Вульф прильнул лбом к плечу Санти. Странно, как заманчиво прозвучало обещание смерти, когда оно сформулировано таким образом. «Я бы предпочел жить с тобой», — сказал Вульф. «Давай попробуем». «Да, давай». Санти поднял голову и посмотрел на закрытую дверь. «Ты это слышал?» «Что?» Санти уже был на ногах. «Карета!» сказал он, уже спускаясь по лестнице, когда Вульф успел только встать. Он поспешил так быстро, как только мог, и почти уже спустился на первый этаж к парадному входу в посольство, когда двери распахнулись и вошли Гленс с Халилой. Гленс с Халилой? Одни. Что произошло?» — спросил Санти. Выражение лица Халилы выдавало ее тревогу. И взгляд Вульфа застыл на огромном пятне крови на подоле ее платья. Где он? Забрали, сказала Глен. Простите, капитан, я должна была быть там. Остановить их. А где ты была? Девчонка из Уэльса выпрямилась в полный рост и посмотрела в пустоту. Автоматическая формальная поза, с которой отчитываются: Сэр, я решила сопровождать Дарио», — Халила меня попросила. Он отправил меня убедиться, что с ней все в порядке. Когда я вернулась, его увели солдаты. Мы не смогли до него добраться. И лучшее, что я могла, это удостовериться, что Халила в безопасности. Ее подбородок вытянулся под более агрессивным углом. «Я отправлюсь за ним, сэр!» «Нет», — сказал Санти. «Посол знает?» «Посол не знает, но предпочел бы, чтобы ему сообщили немедленно» сказал Альвара Сантьяго, быстрым шагом выходя из зала, который, должно быть, служил ему кабинетом. Он выглядел мрачным, и в уголках его рта и глаз пролегли морщинки, когда он выслушал их рассказ. «Значит, его поймали с вашими письмами при себе. Явный признак государственной измены. Я подам официальное возражение, но если его поймали, то не отпустят». «Вы можете узнать, где его держат». «Если я отправлюсь требовать ответы у библиотечных солдат, то у меня тут же спросят, как я узнал», — ответил Сантьяго. «Нет, я не могу выяснить, по крайней мере, до утра. Если заподозрят, что вы прячетесь здесь, дипломатия вас не спасет. А я бы предпочел, чтобы всех моих работников не прирезали за то, что они защищали вас. Мы подождем». «Дарио не особо нравится людям, но я вам обещаю, он человек чести. Он не скажет ничего такого, что подвергнет вас риску, а завтра мы его отыщем. Хорошо?» «Нет!» Халила оттолкнула сдерживающую ее Глен. «Нет, нехорошо. Ему сделали больно. Там была кровь». «Недостаточно для фатальной раны», — вставила Глен. «Там было много крови, и я хочу отправиться на его поиски. Отпустите меня!» «Халила...» Санти положил руку ей на плечо, и Вульф увидел, как напряженный гнев ее покидает. «Он осознавал риск, и если я знаю Дарио, он заявит о всех своих испанских королевских привилегиях, и солдатам придется с ним считаться. Они напишут руководителю отдела «Артифекс», а тот отправит его в тюрьму, пока будет раздумывать над вариантами. «Мы не можем его вызволить». «Не сегодня. Прости». Халила удрученно выдохнула, будто бы плача, но слез в ее глазах не было. «А где Томас?» — в мастерской, — ответил Альвара. «Он попросил особые инструменты и выпроводил меня. Не знаю, что он делает. Он всегда такой...» «Странный?» «Да», — сказал Вульф. «И гениальный. Работа ему поможет. Не трогайте его». Он обменялся взглядом с Санти. «Идите все отдыхать. Сегодня мы ничего больше не можем сделать. Утро скоро наступит». «А Джесс вернулся?» — спросила Глен. «Нет», — ответил Вульф. И в душе он сомневался, что увидит этого мальчишку снова.